В Южной Африке предпринимаются человеческие усилия, чтобы положить конец браконьерству, часто свирестному для простых людей. В выписке на отчёте за 1959 год приводится случай, когда браконьер пытался задушить носельщика. Кто-то выпустил в объёмщика отравленную стрелу, и ещё один браконьер пытался уколоть объёмщика пучком стрел. По всей Восточной Африке диким животным угрожают браконьеры. Зах против и наводнение, даже законное истребление, когда возделывают урочище и земли. С ужасом думаешь о том, что животных могут истребить совсем. Чем больше я живу среди диких зверей, тем сильнее моё желание помочь им. Я убеждён, что помогая животным, мы помогаем себе. Если мы их уничтожим, будет нарушено равновесие в мире, частицу которого мы составляем. Что же нужно сделать, чтобы спасти диких животных? Ты же всего тогда решили сохранить животный мир какого-то края, но не помнить, что успех зависит от того, сколько там населения. Вот те, что нужны деньги на заповедники и национальные парки, на управление и обслуживание их, на борьбу с браконьерми, для некоготцев и для прудов в тех местах, где бывают сильные засухи, на спасательные экспедиции, чтобы выготить животных из угрожаемых районов. Ну и эти мероприятия не помогут, или, конечно, не поддержат африканцы. Значит, нужны средства для подчистительной работы, чтобы каждый африканец гордился животным миром своей страны, имеющим такое важное значение для народного хозяйства. Необходимо ставить на экологические исследования областей, в которых обитают различные животные. Без такой терьезной работы все текущие меры ничего не дадут, хотя и они необходимы. Без них зьёли вообще не доживут до той поры, когда дадут свои плоды долгосрочные мероприятия. Пока я занималась поисками львят, у меня было в долгое время не подумать обо всем этом и спросить себя, почему человек все более отдаляется от природы. Есть письма от тех, кто читал мои книги про Эльсу, позволяют мне утверждать, что многие люди хотят жить так, чтобы общаться с природой и с животными. Я представляю себе, как приятно им было бы не впитать, а своими глазами видеть львису с двумя львятами, которые обеспечны верить на солнце прямо на дороге, и не пропускали нас. Да и кто здесь, собственно, хозяин? Ему всегда поражало, как уверенно ведут себя львы. У леопарда и геопарда совсем другие повадки. Это тем более удивительно, что многие охотники считают леопарда опаснее льва, а гепард известен как самый быстрый из всех хищников. Но эти звери всегда убегают за виденость, даже бросали добычу. Однажды я увидел на клубовку леопарда только что убитого животу, который он затащил на деревню и повесил в развильне. Я долго ждал, не покажется ли леопард, но пока мы были там, он не посмел выйти. Только один раз я встретила в Сиронере дружелюбную чипу леопарда. У них были детеныши, и родители настолько привыкли видеть восхищенных посетителей, что перестали пугаться. Одного леопарда прозвали золотой за великолепную окраску шкуры и благородной манеры. Он часто гулял около нашей машины, катался на земле перед бампером, точил когти о дерево в двух-трёх метрах от нас, а иногда отдыхал на поваленном стволе совсем рядом. Я могла бы даже коснуться его рукой. Это ещё не необычный леопард. И мы проходили в бесплодных поисков. Настроение падало, и в конце концов я написала Джоржу, чтобы он приехал и помог мне. Через несколько дней меня в лагере навестил директор и один из инспекторов. Я снова попросил разрешение провести две-три ночи в машине. Справилась так же, можно ли мне подняться на крутой берегу на холмы. Винклина, допустим, сопровождает вооруженных объездчиков и канниц. Я напомнила, что Джесс Паранин, и ребята еще слишком молоды. Директор обещал доложить правление о моей просьбе и посоветовал мне пока написать заявление председателя. Однажды вечером, когда я писал на машинке, вдруг послышалась близкая речь. Три фермера из Пенни разбили свой лагерь всего в нескольких метрах от нас. Они принесли свет в мою палатку и зашли пригласить меня на рюмку вина. Я пришла в ужас, обнаружив, что они ходят без фонаря, и поспешила предупредить их, что здесь много львов и их довольно крити для зверей. Мужчины посмеялись умными страхами, но всё-таки взяли лампу, которую я им предложила.